Эпизод 12. Лишняя деталь. Китайская Народная Республика. Пекин. Май 2009 года. Первым среагировал Громов, вторым – Шпунтик. Несмотря на размеры и вес, Дюша при необходимости умел двигаться очень быстро. Все же сказывалось многолетнее спортивное прошлое. Громов скользнул к Борну, одно ручище перехватило его у пояса, а второй фиксирует занесенный кулак. Слегка крутанул, провел красивую подножку, и Борн со всего маха полетел в груду барахла. А Громов, слегка растаяв руки на уровне груди и чуть пригнувшись, уже шел на него. Борн, однако же, в барахле отнюдь не запутался. Отскочил как мячик, пропустил над собой внушительный Дюшин кулак, легко блокировал второй, в воздухе мелькнула нога. Не ожидавшись той стремительной реакции, Дюша не успел поставить блок. Но тут от окна метнулась еле видимая глазу серая молния, и с душераздирающим воплем впилась в ногу Борна. Борн охнул, потерял равновесие и почти упал. Невероятным образом выровнялся у самого пола, застыл на корточках. Дюша кровожадно гухнул. Сделал шаг вперед, но застыл перед ним напротив Борна, материализовался шпунтик. Кот был страшен, он испускал низкий утробный вой. Шерсть стояла дыбом, клыки оскалены, уши прижаты, толстый как полено хвост бил шпунтика позаду, лапы сведены в пружину для прыжка. На мгновение кот заткнулся, но лишь для того, чтобы устрашающе зашипеть. И завыл опять. Так они пару секунд и стояли, борн на корточках в диковино оборонительной стойке, напрягшийся шпунтик, следящий за каждым его движением, и за спиной шпунтика Громов, второй эшелон осады. Опомнившийся Чижиков бросился к валяющемуся у стены бессознательному Сумкину. Спокойно, напряженно улыбнулся Борн и выставил вперед открытые ладони. Мир, мир! Он медленно, осторожно выпрямился, глядя только на шпунтика. Похоже, дюшу всерьез Борн не принимал. Что с Федором? Не сводя глаз загнанного в угол Борна, бросил через плечо громов, сжимая пудовые кулаки. Нокаут констатировал, стоявший на коленях рядом с недвижным великим китаистом Котя. Это сволочь его вырубило. Эй, Федор Михайлович, как ты в целом? Чижиков осторожно похлопал сумки на по щеке. Подобрал его очки, не разбились. Что делать-то? спросил Котя громово. Посмотри, у него нигде из головы кровь не течет. Мог о стенку приложиться? Нет? Уже хлеб. Пульс есть, значит будет жить. На кухню сбегай, полотенце принеси. Воды, все так же через плечо посоветовал Дюша. Надо сначала с этим вот фруктом разобраться. Да замолчи ты, Катейка, не шуми. Мы будем мочить его молча. Я могу еще пригодиться. Не надо меня мочить, попросил Борн, не двигаясь и внимательно сидя за шпунтиком. Штанина на правой его ноге была разодрана и в крови. А что ж тебе за это? Талон на усиленное питание? Я человек, как правило, мирный, сообщил ему Громов. Но тут ты конкретно накосячил. «Придется ответить по полной». «С удовольствием», — согласился Борн. «Может даже меня ударить. Только что вы сделали с котом?» «Витаминами подкололи», — бросил Чижиков, вернувшийся из кухни с полотенцем. «Шпунтик! Фас!» Шпунтик в ответ яростно оскалился и сделал в сторону Борна небольшой шажок. Кот явно не собирался останавливаться на достигнутом. а а тихо жалобно постановил Сумкин. «Не хочу я тебя бить». С отвращением бросил Громов в Борну, опуская руки. «Тебя кот и один уделает. Нелепый ты какой-то, Леша. С виду очень умный, рассуждаешь красиво, ногами здорово машешь. А дурак, тебя учить бесполезно!» Дюша презрительно скривился. «Видал я таких? Вы же всегда самые умные. А ну пошел вон из моего дома!» Вдруг рявкнул Громов. «Выметайся, я сказал. Котейка, пропусти товарища на выход!» — И вам совсем не интересно, почему я так поступил? — спросил Борн, медленно отступая вдоль стенки и не делая ни одного лишнего движения. Шпунтик, ерясь и шипя, также медленно следовал за ним, стлался по полу, готовый в любой момент взвиться в прыжке. Я бы мог объяснить, — предложил он, спиной вперед, шагнув к входной двери. — Кость, а Кость, нам ведь не интересно? — спросил Чижик Вадюша. — Совершенно, — подтвердил Котя помогая Сумкину сесть и опереться спиной о стену. Вид у великого китаеведа был жалкий. Чижиков весь кипел. Вот гад, предназначение у него. Каждый делает свой выбор. А если выбор неправильный, то приходят нужным образом обученные люди и помогают сделать правильный. Дают в морду, бросают на голову кирпич, давят автомобилем. Что там у тебя еще в запасе есть? Из средства воздействия, хранитель! Крикнул Чижиков Борну. «Набор хирургических инструментов для извлечения истины?» «Вопрос риторический», — добавил он, «видя, что Борн хочет ответить». «Однажды я тебя выслушал. Больше не хочу». «Проваливай», — видел Громов. «Константин, ты все понял неправильно», — начал было Борн, «нашаривая за спиной замок». Раздался щелчок. «Я мог бы попробовать объяснить». Тут шпунтик метнулся к нему. Борн в мгновение ока вылетел на лестницу. Захлопнул дверь, и кот, выпустив когти, Затормозил от нее в паре сантиметров. Чтоб я тебя больше не видел? крикнул через дверь Громов. С лестницы спущу. Он проверил замок и вернулся в гостиную. Может быть, зря мы его отпустили, взглянул Надюшу Чижиков. Может, надо было привязать его к стулу и допросить с пристрастием. Вот сумки у нас крутой специалист попыткам. Ха-ха! Простонал великий китаевед и открыл правый глаз. Не, мотнул головой Громов и присел рядом на корточки. Ты извини, брат, смущенно прогудел он. Но я это... Хм, словом, не справился бы с этим твоим борном. Да ты что изумился, Котя? Мысль о том, что могучий Дюша может с кем-то не справиться, просто не приходила ему в голову. Сумкин открыл левый глаз и уставился на Громова с не меньшим удивлением. Точно, повесил голову Дюша. Я же вижу, опыт есть. Привык оценивать противника адекватно. Громов смущенно потер плечи. Бьет он здорово. Дойди до серьезной драки, он бы меня удел. Вот черт. Только и смог вымоловать Чижиков. Котейка молодец, сказал Громов. Котейка твой крепко напугал этого парня. Да они уже встречались в Петербурге. Покосился Чижиков на шпунтика. Кот занял позицию рядом с банкой с кюхой и нервно вылизывался. Хомяк, как ни в чем не бывало, грыз семечку и даже подружились. Словно как лев на стадо бесстражной коз или агнец, ночью набредший и гибель замысля. Бросается быстрый, так на фракийских мужей диамет бросался могучий. Погладив Шпунтика процитировал Илиаду Котя. Лев ты мой могучий. Ну и друзья у вас, простонал Сумкин. Не у нас, а у Кости и у Шпунтика. Тут же открестился отбор на Громов. Мне этот тип сразу не понравился. Скользкий он какой-то, фальшивый. Не понимаю, что-то в нем нашел, брат. Чижиков подумал, что хотя он толком и не знает Борна, обстоятельства их встречи были, мягко говоря, волнующие. Алексей тем не менее не произвел на него того же впечатления, что на Дюшу. Котя не считал Борна ни скользким, ни фальшивым. Напротив, в трагический вечер после драки в подворотне Чижиков чувствовал себя в присутствии Борна более уверенно, защищенно, и разговаривали они вполне откровенно. Чижиков тогда многое узнал. Теперь Котя уже не был столь уверен в правильности первого своего впечатления, но фальшивый, скользкий... Хм... Чижику внезапно пришло в голову, что, может быть, в распоряжении Борна находится еще какая-нибудь таинственная серебристая фигурка, позволяющая ему влиять на окружающих в своих интересах, например, нравится им, внушать доверие. Ведь Борн признался, что обладает несколькими предметами. «Как самочувствие?» – спросил Котя Сумкина. «Как? Как?» Голова кружится. Все плывет. «Ой, больно!» — скрикнул великий китаевед, когда Чижиков мокрым полотенцем дотронулся до челюсти. Сумкин, морщась, полез в рот пальцами. Некоторое время ковырялся там. Потом вытаращил глаза. Что-то ощутимо хрустнуло. И Федор сдавленно пискнул. «Он, старик, мне кажется, зуб выпил», — прошамкал Сумкин, доставая изо рта окровавленный обломок и кладя его на дрожащую от переживаний ладонь. Тот самый который болел. Постой. Котя показалось, что выбитый зуб как-то странно блеснул. Можно? Он аккуратно кончиками пальцев взял зуб и кинул его в стакан с водой. Поболтал, разгоняя кровавые сгустки. Интересно. Что там? Сумкин насадил на нос протянутые дюши очки. Старик, что с моим многострадальным зубиком? Его можно будет приладить на место? Имей в виду, старик, что я дорожу каждым своим зубом. Я ими жую и вовсе не собираюсь просто так расставаться ни с одним, даже из-за твоих придурочных знакомых. Чижиков вглядывался в стакан. Дюша, позвал он. У тебя есть увеличительное стекло? — «Э -э -э громов задумался. Где-то, кажется, было. А тебе зачем? Найди, будь другом. Тут что-то интересное. Еще бы. Каждая деталь моего организма крайне интересна. Сумкин на глазах приходил в себя. Будущие поколения будут стоять в очереди, чтобы поковыряться в моих ценных останках. На предмет выяснить, как на свет рождаются столь талантливые и уникальные люди. Ой, голова болит. Давай встанем, Федор Михайлович, поставил плечо другу Чижиков. Встанем, сядем на стул, приложим к твоему организму лед, чайку попьем. Во-первых, мы покурим, заявил Сумкин, с кряхтением поднимаясь на ноги. Во-вторых, мы должны прополоскать рот водкой. Потому что водка окажется на нас целительное и разнозаживляющее действия. Он уселся на стул и принялся осторожно ощупывать челюсть. «Опухнет, да?» «Опухнет», — согласился Котя. «Теперь тебя девушки любить перестанут». «Да иди ты», — сполошился Сумкин. «Где тут зеркало?» «Вот», — вернулся Громов, и положил перед Котя здоровую лупу. «Отлично». Чижиков выловил из стакана зуб, обтер его полотенцем и навел лупу. «Все чудесатее и чудесатее». Котя поднял голову и уставился на Сумкина. «Кто, говоришь, тебе этот зуб ремонтировал?» «Да я ж тебе рассказывал, старик. У стоматологов была акция немотивированной щедрости. Не понял, а к чему ты это спросил? Сам посмотри». Сумкин вооружился лупой, сдвинул очки на лоб и припал к зубу. Можешь, от боли в челюсть и хмыкнул, вернул очки на место и уставился на Чижикова. «Я вижу то, о чем подумал?» «Да что вы там видите-то?» – взволновался Громов. «Дайте-ка взглянуть». Сумкин передал ему зуб и лупу, откинулся на спинку стула и жадно закурил. «Что за хрень?» – изумленно спросил Громов. «Устройство какое-то». «Очень похоже», – подтвердил Котя. «По крайней мере, кажется мне, что обычно в зубах ничего подобного не встречаются. «Врачи-вредители», – буркнул Сумкин, осторожно ощупывая челюсть. «Ох, чуяло мое нежное сердце! Не к добру этот приступ щедрости!» – говорила мне мама. Не бери в рот бяку. Старик, раскали-ка мой зубик. Мы должны быть уверены в чистоте эксперимента и незамутненности наблюдений. Дюша. Котик кивнул громву на зуб, казавшийся горошина в его толстых пальцах. Шпионский роман просто, покрутил головой Дюша, но положил зуб на стол и сильно надавил. Зуб охотно треснул и распался на части. С вами не соскучишься. Точно. Злодейское устройство, констатировал Сумкин отобравшую у Громва увеличительное стекло. «Это какой-то хитрый прибор». «Передатчик», — высказал предположение Котя. «Вполне возможно», — согласился Сумкин, осторожно отодвинув обломки и пристально вглядываясь в то, что скрывалось в сердцевине зуба. «Но, старик, я должен тебе сказать, что работа тут крайне тонкая. И я, конечно, не специалист в таких вопросах», — оторвался он от созерцания устройства. «Но если бы спросили меня...» то я склонен утверждать перед нами очень хитрый агрегат, без намека на маркировку. И как он работает и где берет энергию, ведомо одному его создателю. Тут блестящее устройство, похожее на каплю ртути, легко завибрировало. Ух ты! Великий китаевед отдернул руку. Шевелится! Капля завибрировала буквально несколько секунд, а потом успокоилась. Я понял, вдруг радостно воскликнул Сумкин. И тут же перекосился от боли. Вот гадство! Помнишь, старик, у меня в зуб периодически вступало, а потом проходило. Я еще заметил, что так со мной случается как минимум раз в день, примерно в одно и то же время. Так вот, это были сеансы связи, торжествующе оглядел Федор, склонившийся над столом Чижикова и громко. Агрегат накапливает информацию, а потом передает ее в центр, от Алекса Юстусу. В процессе работы вибрирует, что и вызывало у меня естественные приступы боли. С минуту все молчали, переваривая сказанное. «Я правильно понял, что зуб у тебя и в этом, в Древнем Китае болел?» Наконец спросил Громов. «Ну да», — кивнул Сумкин. «Эта мерзкая штука постоянно высылала информацию своим хозяевам». «А скажи-ка мне, пожалуйста, кто в Древнем Китае мог принимать такие сигналы?» — нахмурил лоб Громов. «Как я понимаю, там с электричеством немного напряженно. Или нет? А тут мало что сигнал, так еще и целый пакет информации». Если прибор отсылает информацию раз в день, то это должен быть довольно объемный пакет, собранный за целые сутки. Хорошо, к тому же, упакованный пакет, чтобы быстрее передать. Значит, нужны соответствующие технологии для приема и раскодирования. Думаю, не слабые технологии. У кого в древнем Китае они были? Скажи, ты же специалист. Шутишь? Половина рта усмехнулся Сумкин. Вижу, шутишь. Разумеется, ни у кого. Тогда и правда. Куда же шла информация, задумался Котя. Вот ведь вопрос. Есть хорошо аргументированное мнение для начала положить конец передаче информации прямо сейчас, решительно сказал Сумкин. Ведь эта штука только что тряслась как припадочная. Значит, новую порцию информации выслала. Дюша, окажи нам любезность, раздави, гада. Я бы и сам раздавил, но что-то ослаб. С удовольствием расплылся в улыбке Громов. Принес с кухни молоток и в два удара превратил блестящую каплю в ровный блин. Капля спустила слабый разряд, дала легкий дымок и перестала функционировать. «Дюша, у тебя дома водка есть китайская?» – спросил Сумкин. Громов кивнул. «Будь другом, принеси, а? Надо ротик мой очаровательный продезинфицировать. А то вдруг эта гадость в меня шпионские спор отложила. Получается, все это время кто-то отслеживал все наши действия и здесь, и в Древнем Китае задумчиво произнес Чижиков, пока Сумкин заливисто и громко полоскал рот пекинской народной. Кто-то в курсе всего того, что с нами происходило. По крайней мере того, чем свидетелем был наш Федор Михайлович. И как же правильно я сделал, что не рассказал ни про зеркало, ни про дракона, мелькнуло в голове. Похоже на то, согласился Громов. Не знаю, что у вас там в Древнем Китае вышло, но вот это, ткнул он пальцем в расплющенный передатчик, выглядит очень убедительно. И еще, получается, продолжал Чижиков, что мы Борна вроде как зря прогнали. Выходит, он узнал про зуб Федора и помочь нам хотел. Пусть другим так помогает, выплюнув в стакан окровавленную водку, сварливо бросил Сумкин. По комнате поплыл характерный сивушный аромат. Пусть еще кому-нибудь по лицу стучит. Нет, ну где это видно? Вышел, ничего толком не объяснил. И раз, тебе в зубы. Я что, слов не понимаю, что ли? Да будет вам известно, Я весьма чуток к фундированным объяснениям. И ты бы поверил? А я знаю, окрысился Сумкин. Мне разве дали шанс, старик? Нет. Мне дали в честь. Ну, что сделано, то сделано, подвел черту Громов. Как теперь нам быть-то? Давайте думать, предложил Чижиков. Давайте рассуждать. Мы теперь остались без свидетелей. Покосился он на расплющенное устройство прослушивания. Сила мои слабые, взял слово Сумкин. С той стороны, куда врезал Борн, челюсть у великого китаеведа немного опухла. Мы остановились на том, что у тебя есть двойник. Что Ника на наших глазах испарилась. И после увиденного я склонен согласиться с прозрачным приятелем в том, что она не человек. А черт знает что. Андроид какой-то. Иначе почему у нее из головы всякие такие посторонние штуки торчали. Еще мы узнали, что у тебя, старик, сегодня вечером ждут в посольстве. У меня в зубе сидел жучок. А твой дед жив. Последнее особенно любопытно, потому что дед интересует не только тебя. Я бы предпочел не вдаваться в подробности. Осторожно заметил Котя. Давайте закроем этот вопрос. У меня действительно есть веские основания считать, что мой якобы покойный дед на самом деле жив. Понимаю, легко согласился Сумкин. Это твое право. Мы и так уже наболтали лишнего. Но в случае чего ты можешь на нас положиться без лишних объяснений. Я прав, обернулся великий китайвет Громву. Тот решительно кивнул. А то. Тогда давайте решать проблемы в хронологическом порядке. Первым у нас на повестке дня посольства. Там ведь в шесть прием. В шесть. Машину с тобой, старик, сюда не пришлют. Ее пришлют в другое место. За другим Чижиковым. Я бы хотел взглянуть, сказал Котя. Жалея, что они выгнали Борна до того, как он рассказал, что пробил о деде и двойнике по своим каналам. Хотел бы взглянуть на второго Чижикова. Аттракцион невиданной храбрости. Сплеснул руками Сумкин. Чижиков против Чижикова. Кто кого заборет. Принимаются ставки. Сто на Чижикова младшего. Нет, 150. пятьдесят. Будь я на месте, брат. Я бы тоже захотел поглядеть в глаза самому себе. Поддержал Котю Громов. Заодно и выяснил бы, что. Вы это серьезно? Широко раскрыл глаза Сумкин. Вы оба вот сейчас серьезно? Совершенно кивнул Котя. Смотри. Паспорта у нас на одно имя. Я прихожу в посольство чуть раньше, и меня пропускают. Я же Чижиков, я есть в списках приглашенных. Я пробираюсь на территорию и прячусь. Там есть где спрятаться, заверил его Дюша. Там цельный парк с фонтанами и водопадом. Там есть даже гуси и кролики. Тем более, продолжал Чижиков. Я прячусь среди кроликов и наблюдаю за двойником, когда он появится. А дальше по обстоятельствам. Я тебе могу подстраховать, предложил Громов. Подожду тебя снаружи. Если что, звякнешь. Вы психи, показал на Чижикова и во пальцем Сумкин. Вы знаете, что вы оба психи. Надо наоборот затаиться и ждать. И кто это говорит? Тот, кто чуть не убил Борна Банкой с хомяком, усмехнулся Чижиков. Короче, осталось не так много времени. Я предлагаю для начала что-нибудь съесть. Вот это хорошая мысль. Пойдем, Громов встал. Тут внизу есть неплохая едальня. Заодно заскочим в аптеку. Мне, как правило, не выбивает зубы прямо на дому, пояснил Дюша. А местные скулапы сходу подберут нужное лекарство. Тем более он замялся. Вы все так хорошо говорите по-китайски, что в раз им объясните. Китайская медицина суровая, но действенная. Такую дозу вкатят, что на глазах все пройдет. Вы окончательно психи. Осуждающий, качая головой, Сумкин поднялся со стула. Лично я есть пока не способен. «А тебе никто и не предлагал», — вставил Котя. «Куда тебе есть-то? Тебе пока нечем есть». «Смейся, смейся. Издевайся над раненым другом», — укоризненно покачал головой Сумкин. «Я только на одно теперь надеюсь. Обычно здоровая горячая пища оказывает самое успокаивающее действие на разгоряченный мозг. А потом, надеясь, что нажравшись, вы придете в себя и начнете рассуждать здраво. Или как минимум прислушаетесь к голосу разума в моем опухшем от страданий лице». Шпунтик решительно отказывался понимать всех этих людей, включая хозяина. Он давно привык к тому, что люди не обращают внимания на очевидные вещи. Но когда именно кот входит в окно с дурой мышью в зубах, смешно присваивать себе чужие заслуги и заявлять, будто дура-мышь отловили они. Ладно, предположим, Шпунтик ошибся. И странное существо с толстой задницей в осени дура а кто-то еще по имени Кьюха ибо велика природа в ее нежданном разнообразии. Но кто это они? Интересно узнать. Что-то Шпунтик не помнил, чтоб кто-нибудь еще вместе шел с ним по карнизу и в последний момент подхватил к юху, когда тот уже был готов спикировать в пропасть, и когда Шпунтик возвращался с добычей в пасти. Он не видел рядом никого, кто с таким же отвращением вдыхал бы запах, который в неблагодарности своей испускал спасенный кьюха. Нет. Потому что кроме шпунтика, там на карнизе никого не было. А что в результате? А в результате полная неблагодарность. Кот добросовестно поймал жирного и явно питательного кьюху. Принес его людям, буквально на тарелочке с голубой каймой. Берите, ешьте. А они мало что есть не подумали, так еще и заявили, будто они изловили хомяка. И хозяин, хозяин, ведь хозяин даже не возразил, не отстоял справедливость. «Что тут скажешь?» Кот слегка обиделся. Он ушел обратно на карниз и некоторое время там сидел, вдыхая теплый воздух, или не следя за редкими пролетающими птицами. Нужно было продолжить исследование окрестностей и, наконец, найти дорогу на крышу. И Шпунтик почти уже собрался в путь. Как в новой квартире опять что-то начало происходить. Не понаслышке, зная, как хозяин не приспособлен к жизни, кот на всякий случай заглянул в окно, мало ли что. И оказывается, правильно сделал. В квартире дрались, бестолково, как это и принято у людей. Любому ясно, что в первую очередь врага надо ошеломить, то есть мощным прыжком сбить с ног, и как следует пройтись по врагу когтями. А еще лучше сразу раздрать морду. Тут враг или сбежит, позорно поджав хвост, и тогда для отстрастики его можно некоторое время попреследовать, или же примет позу покорности после чего его можно отпустить, показательно укусив пару раз в назидании. А эти что? Руками машут ногами, хватает друг дружку. Сейчас увидит, как надо. Тут шпунтик замешкался, потому что разглядел бритого налоса гостя. Странный бы он, этот бритый, заходил однажды к ним с хозяином, на Моховую, и повел себя со шпунтиком крайне вежливо, то есть исполнил ритуал обнюхивания, чего раньше никому из знакомых коту людей в голову не приходило. Уже за это Бритый заслужило быть выделенным из прочего, суетливого и недогадливого человеческого стада. Кроме того, Шпунтик еще тогда почувствовал исходящего от Бритого приятные и теплые волны. Теперь так вот знал, такие же волны испускало тепло. А тогда Шпунтику было просто хорошо лежать рядом с Бритым на подоконнике и впитывать исходящую от него невидимую благость. Так что по всему выходило, Бритый человек не вредный. Однако же сейчас Шпунтик видел, Бритый дрался с Огромным. Огромный, хотя и не испускал волн, был человек приятным. К тому же его привечал хозяин. А это чего-то достоило. Еще Кут увидел, что Сумкин лежит на полу с закрытыми глазами. А рядом валяются его очки. Да, Сумкин, конечно, неприятно пах. Да, у него были раздражающие привычки. Но Сумкин определенно принадлежал к хозяйской стае. Хотя и занимал на иерархической лестнице Самое нижнее место, далеко позади шпунтика. Кот, вне всяких сомнений, стоял на одной ступеньке с хозяином. Но если бы его о том спросили, стал бы всячески отрицать принадлежность к стае. Зачем брать на себя лишние обязательства без особых причин? Тем не менее, нужно было принимать решение. Остаться в стороне кот не мог. Бритый при всех его достоинствах сейчас выступал против Сумкина. И против огромного, и против самого хозяина который, как всегда, растерялся и до сих пор Бритому морду не расцарапал. И Шпунтик решение принял. Стая есть стая. Шпунтик собрался с теплом и прыгнул. Вцепиться в морду Бритому не получилось, тот оказался слишком быстр. Зато кот основательно разодрал ему ногу, после чего оттолкнулся от ноги, потом от ближайшей стенки и, развернувшись в воздухе, приземлился напротив драчунов. Кажется, Бритый по достоинству оценил боевые качества Шпунтика. По крайней мере, связываться с котом он не отважился. И шпунтик благополучно проводил его до двери. После чего кот взлетел на подоконник, уселся рядом с незадачливой дурой мышью, оказавшейся хомяком Кьюхой, и стал приводить себя в порядок. Регулярный туалет – дело важное, залог здоровья и красоты. Уважающий себя кот должен выглядеть франтом. Люди поднялись с пола вонючего сумкина уселись за стол и стали размахивать руками. В этом не было ничего интересного, поскольку они вечно так делают. Так что Шпунтик некоторое время развлекался тем, что рассматривал соседа Кьюху. Потом встал на задние лапы и всунул голову в банку. Юху в испуге заметался по дну, роняя семечки. Кот только фыркнул «Кому ты нужен?» и отправился в хозяйскую спальню. Там в рюкзаке сокрылось тепло. Шпунтик знал точно, он чувствовал. Кот забрался на рюкзак, дал тепло окружить себя и погрузился в ласкающую негу. Как же хорошо и привольно ему было. Но тут подошел хозяин и предложил прогуляться на улицу, а заодно и закусить. Последнее звучало заманчиво, хотя с теплом расставаться не хотелось, и уж тем более оставлять тепло без присмотра. «Кот, кот, кот!» — настаивал хозяин. «Давай, поднимайся!» А потом взял и выдернул рюкзак с теплом из шпунтика и повесил его на плечо. Это увидела кота окончательно. И хотя следовало, конечно, кому-то остаться, присмотреть за этим странным кьюхой, и вообще за жильем, кот с хозяином согласился и пошел следом. «Слушай, старик!» – улучшив момент, прошептал Сумкин на ухо Чижикову. Посетив едальную и аптеку, где великому китаеведу продали аж целых пять видов лекарств на выбор, и он взял все, поскольку платил коте, они погрузились в лифт и теперь ехали обратно на девятый этаж. Шпунтик беспокойно крутился под ногами, хотя тоже сходил не зря. По распоряжению хозяина, ему с кухни доставили много свежего мелко нарубленного мяса. Я вот о чем подумал. Ника ведь сказала, что ту вещь, которую мы платырим сокровищницы, нужно как следует спрятать. Или аду, то есть. Ну, шепнул в ответ Котя, прислонившийся к стенке в углу громов, или не слышал, или деликатно делал вид, что не слышит. И что? Как это что? А где мы ее прятать станем? Да еще как следует. То есть чтоб никто никогда не нашел. Ты уже решил, старик? не «Только ты учти, жарко заторторил Сумкин, следя за индикатором движения лифта. Седьмой этаж. Книга эта очень непростая. Я точно тебе говорю. Я вчера мало посидел над нею, и старик, я на пороге еще более грандиозного открытия. Я обнаружил шифр. Это потрясающе, это нельзя упустить». Тут лифт затормозил, двери открылись. Сумкин замолк, и они гуськом потянулись на выход. «Ну что, тихушники, набормотались?» – дружелюбно прогудел Громов, сворачивая налево. «А это еще что такое?» – он замер посреди лестницы клетки. «Какого?» – дверь в его квартиру была распахнута. Были хорошо видны разбросанные по полу гостиные вещи, раньше сваленные в углу. Даже стол оказался перевернут. У двери стояла миловидная китаянка в фантастической расцветке платья. Потороченным мехом кожаных сапогах и нервно теребила в руках крошечный розовый рюкзачок с изображением Микки Мауса. «Ой, Андели, закричала она, увидел в Громова. «По-моему, вас ограбили. У меня Сяо Кью пропал. Я думала, может, у вас. Прихожу, а тут вот. Взломано!» – она указала на дверь. «Надо в полицию позвонить!» «Илиада!» – заорал Сумкин и, оттолкнув Громова, бросился в квартиру.